Глава 4. Дальний Восток. Тайга. Август 1945 года. Дыхание смерти одно на всех. В который раз я вижу этому подтверждение. Солдат и зверь, умирая, испускают дух одинаково. Короткий вдох. Не вдох даже, а отчаянная, последняя, безнадежная попытка втянуть в себя кислород. И длинный и такой вдруг спокойный, исполненный безразличие выдох. Да, смерть не любит свидетелей, но она любит убийц. И если убийца склоняется над испускающим дух, и если я склоняюсь над солдатом или зверем, мне открывается истинный запах смерти. Нет, смерть не воняет разложившейся падалью. Падаль последствия. У смерти тонкий пряный сладкий аромат увядших гвоздик и прелой листвы, и остывающего, но еще теплого воска, и спутанных, спрятанных под косынкой волос, и липкой гнойный сочащийся из разреза на коре священного аравийского древа смолы, из которой делают ладан. У смерти сложный букет с едва заметным намеком на начало распада. Когда кабан испускает наконец дух, а тот его глаз, что остался целым, в последний раз вспыхивает багровой бусиной боли и ненависти и застывает намалёванной на скорблёклой картинкой я извлекаю из кабаньей головы трофейный вертухайский штык-нож засаженный в глазницу по самую рукоять обтираю лезвие о встопорщеную жёсткую гриву и прячу в карман и я выдергиваю из его боков три остро заточенных палки которыми не нанес зверю глубоких ран но раздразнил его и спровоцировал к нападению Мне повезло. Когда я выследил кабана, он уже был ранен. Спина разодрана когтями какого-то хищника, тигра или медведя. Все раны поверхностны, но кабан спасался от нападавшего бегством, и это подорвало его силы. Я выкуриваю папироску. Не потому, что хочу курить, а чтобы едкий дым заглушил во мне ощущение сладкой отравы неконтролируемое древнее возбуждение воина убившего в одиночку дикого вепря. И я тащу тяжелую тушу в сторону нашего свором привала, марая низкую сухую траву густой остывающей кровью зверя. Тревожная и безумная ворочается в голове мысль: за эту кровь мне полагается заплатить, но не монетой, чем-то другим. Когда-то я знал, чем платит зверю за кровь, а теперь забыл. Я волоку кабана, ухватив за одно из задних копыт, а он цепляется за корни, торчащим из разъявленной пасти желтым клыком и таращится в закатное небо багровой глазницей. Как будто и после смерти он сопротивляется мне, как будто он молит своего лесного дикого бога отомстить за несправедливость. Я возвращаюсь с добычей, и вор встречает меня у костра, голодный, присмиревший и, кажется, впервые за этот день благодарный. Мы вместе разделываем кабана, сооружаем вертел и подвешиваем над огнем тушу. И мертвая кровь шипя, стекает в красные угли. И вор заходится кашлем, трескучим, как наш костер, И исплёвывает в огонь тёмной слизистый сгусток собственной крови. В эту секунду я понимаю, чем платят мёртвому зверю. И я беру вертухайский нож с присохшей коростой кабаней крови на лезвие, и этим ножом я делаю на левой ладони короткий разрез. И я встаю над костром и сжимаю руку в кулак, и алые капли, шипя, Орошают убитого мною зверя когда убиваешь человека платишь за кровь монетой когда убиваешь зверя за кровь платишь кровью